«Саванты! Сверхгении?» Пуля прошла насквозь череп мистера Зетт, когда ему было девять лет от роду. Она не убила мальчика, как боялись врачи, но сильно повредила ему левую половину мозга, вызвав паралич правой половины тела и оставив его навсегда глухонемым. Однако этим действие пули не ограничилось. Она дала еще и невероятный побочный эффект. У мистера Зет появилась сверхспособность механики и идеальная память, характерная, кстати говоря, для савантов. Мистер Зет не одинок. В 1979 году бейсбольный мяч ударил десятилетнего мальчика по имени Орландо Серрал по голове слева, оглушив его. После этого мальчик некоторое время жаловался на сильные головные боли, но потом боль ушла. И оказалось, что теперь он может производить в уме серьезные математические вычисления и с почти фотографической точностью помнит некоторые события своей жизни. Так он мог мгновенно вычислять даты на тысячи лет вперед. Во всем мире Среди населяющих его примерно 7 миллиардов человек известно около 100 случаев подобных поразительных способностей. Их число окажется значительно больше, если включить сюда тех, чьи способности можно назвать необычайными, но не сверхчеловеческими. Считается, что примерно 10% аутистов демонстрируют какие-либо незаурядные способности. Одаренность савантов или гениальных чудаков, далеко выходит за пределы сегодняшних научных представлений. В последнее время внимание ученых привлекли саванты нескольких типов. Известно, что примерно половина всех гениальных чудаков страдает от какой-либо формы аутизма, вторая половина демонстрирует другие душевные болезни или психологические расстройства. Такие люди часто испытывают трудности в социальном взаимодействии, что ведет к их практически полной изоляции. Кроме того, существует приобретенный синдром Саванта, при котором человек прежде совершенно нормальный, приобретает необычные черты после серьезной черепно-мозговой травмы. К примеру, от удара головой о дно бассейна, от удара бейсбольным мечом или пулей почти всегда с левой стороны. Некоторые, правда, предполагают, что это различие искусственно, и что у всех савантов необычные способности являются приобретенными. А поскольку саванты-аутисты начинают демонстрировать свои способности в возрасте 3-4 лет, то, возможно, источником способности у них является именно аутизм. Ученые расходятся во мнениях о происхождении этих необычайных способностей. Некоторые считают, что эти люди просто родились такими, а потому представляют собой уникальные аномалии. Способности, даже если для их пробуждения понадобилась пуля, зашиты в их мозг с рождения. Если так, то эти таланты, скорее всего, невозможно ни освоить, ни передать. Другие утверждают, что получение таких способностей от рождения противоречит теории эволюции, которая работает постепенно на больших промежутках времени. Если саванты-гении существуют, то и остальные должны обладать аналогичными способностями, хотя бы латентными. Означает ли это, что когда-нибудь мы научимся включать эти чудесные умения по собственному желанию? Некоторые считают, что да. Есть даже научные публикации, в которых утверждается, что в каждом из нас спят некоторые качества савантов, и что их можно пробудить при помощи магнитных полей, которые генерирует аппарат электромагнитного сканирования. Или же эти поразительные способности имеют генетическую основу, и тогда их можно извлечь на свет Божий посредством генной терапии. Не исключено также, что можно выращивать стволовые клетки, которые позволили бы расти и размножаться нейроном префронтальной коры и других ключевых центров мозга. В этом случае мы тоже могли бы развить свои интеллектуальные ресурсы. Все перечисленные направления исследований являются источником многочисленных спекуляций. В перспективе они не только позволят врачам устранять последствия таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, но и дадут нам всем возможность развить интеллект. В общем, перспективы чрезвычайно интересны. Первый достоверный случай саванта описал в 1789 году доктор Бенджамин Раш. Его пациент казался умственно неполноценным. Но когда его спросили, сколько секунд он прожил а этому человеку было на тот момент 70 лет 17 дней и 12 часов то всего через полторы минуты был дан верный ответ 2 миллиарда 210 миллионов пятьсот тысяч 800 доктор Дарольд треферд врач из штата висконсин посвятил много времени изучению савантов Так он описал случай слепого саванта, которому задали простой вопрос. «Если положить на первую клетку шахматной доски одно кукурузное зернышко, на вторую – два, на третью – четыре и так далее, с постоянным удвоением, сколько зернышек окажется на последней, шестьдесят четвертой клетке?» Этому человеку потребовалось всего 45 секунд, чтобы дать верный ответ. Число, состоящее из цифр 1, 8, 4, 4, 6, 7, 4, 4, 0, 7, 3, 7, 0, 9, 5, 5, 1, 6, 1, 6. Наверное, самым известным савантом был покойный Ким Пик, послуживший прототипом героя фильма «Человек дождя» с Дастином Хоффманом и Томом Крузом в главных ролях. Ким Пик, безусловно, был умственно неполноценен. Он не мог жить самостоятельно, с трудом завязывал шнурки и застегивал рубашку. В то же время он знал наизусть около 12 тысяч книг и мог цитировать их, Строчка за строчкой с любой страницы. Чтобы прочесть страницу текста, ему требовалось около восьми секунд. Он мог запомнить книгу примерно за полчаса, но читал он весьма необычно. Обе страницы разворота одновременно двумя разными глазами. Он был невероятно застенчив, но со временем вошел во вкус и полюбил выступать перед любопытными зрителями, задававшими каверзные вопросы и демонстрировать чудеса счета. Ученым, конечно, приходится отличать подлинные способности савантов от простых навыков запоминания. Вообще саванты демонстрируют не только математические способности. Они могут достигать невероятных высот, как музыканты, художники или механики. Поскольку саванты-аутисты, с большим трудом выражают свои мысли словами, ученые предпочитают изучать людей с синдромом Аспергера, более легкой формой аутизма. Синдром Аспергера признан отдельным психологическим заболеванием лишь в 1994 году, так что серьезных исследований его пока очень мало. Подобно аутистам, люди с синдромом Аспергера испытывают трудности в социальном взаимодействии с окружающими. Однако при надлежащем обучении они способны освоить социальные навыки в достаточной степени, чтобы работать и выражать словами свои мысли. Часть из них тоже саванты, то есть обладают замечательными способностями. Некоторые специалисты даже считают, что многие великие ученые страдали синдромом Аспергера. В принципе, Этим можно было бы объяснить странный, склонный к затворничеству характер таких физиков, как Исаак Ньютон и Поль Дирак, один из основателей квантовой теории. Ньютон, в частности, был патологически не способен поддерживать светскую беседу. Я имел удовольствие брать интервью у одного такого человека Дэниела Таммета, написавшего бестселлер, рожденный в синий день. Born on a blue day. Дэниел чуть ли не единственный среди савантов, кто способен формулировать свои мысли в книгах, теле и радиоинтервью. Для человека, который в детстве испытывал трудности в общении, на сегодняшний день он великолепно владеет коммуникационными навыками. Дэниел, обладатель мирового рекорда по заучиванию числа пи, фундаментального для геометрии. Он сумел запомнить 22 514 десятичных знаков этого числа. Я спросил, как он готовился к этому достижению. И он ответил, что каждая цифра для него ассоциируется с каким-нибудь цветом или текстурой. Тогда я задал Дэниелу ключевой вопрос. Если каждая цифра имеет свой цвет или текстуру, то как он запоминает сразу тысячи цифр? Грустно, но на это он ничего не смог ответить. Сказал, что не знает, это приходит само. Числа стали его жизнью с самого детства, так что они просто появляются в голове и все. Его сознание в любой момент времени представляет собой смесь чисел, и цветовых оттенков.